Двести семьдесят второе. Матерь Агни-йоги. «Обещанная встреча со мной состоится. В надземном прочнее она и дольше. И ныне ее укрепим лечением сердца. Немало забот предлагаем о том, чтобы встретиться. Передаю мою волю, что и определит будущее твое. В длане владыки оно».